Глава 4. Образ общины. Что это и почему это важно? В общине Плакучая ива (Willow Bend) наступили трудные времена. Эта небольшая община в сельской глубинке на Среднем Западе возникла в начале 90-х без какой-либо формулировки образа поселения и без концептуальных документов. То есть у основателей не было выраженного в словах представления о желаемом будущем, никакого соглашения о том, почему мы здесь. которая бы объединяла и вдохновляла членов общины трудиться для достижения их общих целей и устремлений. В какой-то момент наступил кризис в современном бизнесе поселенцев. Пропал спрос на производимые ими деревянные игрушки. В одно мгновение они потеряли почти половину своего годового дохода. Придавленные тяжёлыми финансовыми обстоятельствами, члены общины вели долгие собрания, пытаясь решить, что им делать дальше. И в этот момент обнаружилось, что жители Плакучей ивы имели очень разные представления о цели существования их общины. Мы здесь для того, чтобы показать людям устойчивый, ресурсосберегающий образ жизни, работающий в современных экономических условиях, говорил Том. Нам нужно как-нибудь покрыть убытки и наладить бизнес. Ничего подобного восклицала Кэтлин. Мы здесь для того, чтобы получать радость от жизни, а не работать до умапо мрачения. Уж лучше сидеть на подножном корму, но быть свободным человеком. Как вы можете говорить такое? возмущённо спрашивал Энди. Наша задача пробуждать людей. Мы должны показать всем людям, что можно жить без борьбы, без конкуренции, что можно делиться поровну тем, что есть, и тогда всем будет хорошо. Тем не менее, у них не получалось, чтобы всем было хорошо, и они продолжали бороться между собой, пытаясь выявить скрытый фундамент их общей общинной реальности. Поскольку у них не было записанного на бумаге общего образа, им некуда было вернуться. Не было той общей точки соприкосновения ценностей, целей и устремлений, которая бы придавала смысл их совместной жизни и определяла бы их отношение к остальному миру. Так как члены плакучей ивы использовали для принятия решений принцип единогласия, то даже если большинство из них сошлись бы в одном представлении, они не смогли бы принять решение о цели всей группы. На первый взгляд, казалось, что они спорили о деньгах, Но в действительности это было выражение скрытого структурного конфликта, порождённого тем, что они не стояли на единой почве. И в отличие от участников формирующейся инициативной группы, здесь люди с разными представлениями уже не могли просто разойтись и начать создавать свои собственные общины. Плакучая ива была их общим домом, и никто не мог попросить другого уйти из-за его неправильного видения. Когда конфликт сильно обострился, несколько человек не видя другого выхода, все-таки покинули поселение. И теперь у оставшихся было уже две проблемы – нехватка денег и нехватка людей, чтобы вести общие дела. Я думаю, что эта история, взятая из реальной жизни, наглядно показывает, почему так важно с самого начала определить, почему мы здесь, и почему все участники общины с самого начала должны стоять на общей идейной почве. Кэт Кинкейт, одна из основателей общины «Дубы-близнецы», Twin Oaks описывает похожий случай. Её друзья как-то раз прочитывали документа с описанием образа одного поселения, и они им не понравились. Но потом они встретили одного из поселенцев и, пообщавшись с ним, пришли в восторг и решили всё-таки приехать на место и посмотреть. Приехав же, они были очарованы теплотой и дружелюбием местных жителей и решив, что правильнее судить о людях по их поступкам, нежели по их словам, Они вступили в общину, несмотря на своё несогласие с образом и принципами, заявленными в её концептуальных документах. Однако, когда друзья Кэт прожили в поселении несколько месяцев, у них начались трения с его основателями. Хотя поначалу и те, и другие были дружелюбны и дипломатичны, жизненные цели и ценности вновь пришедших не были совместимы с целями и ценностями общины. И вскоре это привело к серьёзному конфликту по вопросу направления развития поселения. В конце концов, разногласия и недоверие стали настолько болезненными, что друзья Кэт решили покинуть общину, и вместе с ними ушли несколько других участников, разочарованных в своих светлых идеях при виде жесткой борьбы за власть. В результате группа осталась опустошенной, слабой и раздраженной, говорит Кэт. Это была трагедия всего поселения, и это далеко не единственный подобный случай. Я тоже слышал о подобного рода истории, о самых разных поселениях, Таким образом, самая первая и главная задача участников формирующейся инициативной группы прояснить, сформулировать и записать их общее представление о будущей общине и удостовериться, что оно устраивает их всех. Да, известно несколько довольно старых и, по всей видимости, успешных общин, у которых нет и никогда не было документа, описывающего их общее видение и цели. Такое может быть, но я не уверена, что это может работать долго. Если у общины нет общего образа, она может расколоться в момент серьёзного испытания или кризиса. Или же это может медленно и постепенно подтачивать её жизнеспособность и благосостояние, ибо каждый небольшой конфликт, возникающий из-за различия образов, с годами способствует общему накоплению отчуждения между людьми. Общий образ не является ни необходимым, ни достаточным для создания новой общины. Поскольку многие всё-таки создали общину без него, а кто-то, даже имея образ, потерпел неудачу, замечает общинный активист Три Брессон. Но общий образ существенно увеличивает вероятность успеха. И если ваша группа всё-таки собирается, невзирая на трудности, окунуться в процесс создания общины, то разве не было бы непозволительной роскошью отказаться от попытки дать себе максимум шансов на успех? звучать чистой нотой. Образ поселения это совсем не обязательно и совсем не только нечто видимое. Даже когда он записан на бумагу, он на самом деле есть нечто большее, чем просто набор слов или картинок. Образ зарождается как некий импульс энергии, которая овладевает тобой и не хочет отпускать. Он как луч прожектора, освещающий путь вашей группе от того места, где вы находитесь, к месту, куда вы намерены прийти. Ваш образ должен быть выражен таким образом, чтобы другие могли легко понять его. Он должен быть простым, ясным и индивидуальным. Как говорят Коррен Маклаффин и Гордон Дэвидсон, основатели общины Сириус. Он должен звучать чистой нотой на внутренних уровнях, и тогда он будет притягивать тех, кто резонирует с этой нотой. Это как камертон, по которому вы измеряете созвучие или диссонанс, говорит Адам Волперт. Один из основателей Круга сиятелей, Soaring Circle. Он показывает, насколько хорошо вы сплетаете теорию и практику. Он помогает вам целиться выше. Будучи записанным на бумаге, хорошо составленный образ поселения описывает ваше общее будущее, которое вы стремитесь создать, проясняет и декларирует ваши общие групповые ценности, выражает нечто такое, с чем каждый из вас может себя идентифицировать. Помогает объединить ваши усилия. даёт точку отсчёта, к которой можно вернуться в момент замешательства или разногласий, поддерживает вдохновение вашей группы, чётко обозначает миссию участников вашей группы. Ясное описание того, наступления чего мы желаем, говорит Адам Вольперт. Это своего рода страховка на будущее от того, наступления чего мы не желаем. Элементы образа общины. С образом общины очень часто ассоциируются такие понятия, как миссия, предназначение, ценности, цели, задачи, устремления, интересы, стратегия. Как можно видеть из примеров концептуальных документов, разные общины вкладывают в эти слова разный смысл. Поэтому здесь я пишу, как понимаю эти слова «я». Образ – это видение вашего общего будущего, которое вы стремитесь создать, ваше общее представление о том, Что вы считаете возможным, желательным и необходимым, то, что мотивирует вас действовать в направлении создания общины. Образ отвечает на вопросы кто, что и почему. Лучше всего, когда он описывается глаголами в настоящем времени, как то, что уже происходит сейчас. Миссия, предназначение. Предназначение или миссия вашей группы выражает ваш образ в конкретных физических понятиях. Это те изменения во внешнем мире, та деятельность, тот опыт, который вы осуществляете, реализуя образ вашего желаемого будущего. Чтобы понять разницу между понятиями образ и миссия, представьте себе общину с таким образом. Мир, в котором каждый человек имеет доступное и здоровое жилище. Миссия этой общины физическое выражение образа. Может звучать так: Построить экспериментальный демонстрационный посёлок, используя натуральные и дешёвые материалы. и затем разработать и реализовать программы по обучению нашим методам строительства, в особенности в странах третьего мира. Ценности. Образ вашей общины возникает из тех ценностей, которые являются общими для каждого в вашей группе, из тех характеристик и процессов, которые они считают значимыми и интересными. Ценности выражаются на практике в вашем нынешнем поведении и в том, как вы намереваетесь себя вести. каждый день в вашей будущей общине. В приведённом примере община может иметь такие ценности, как устойчивый образ жизни, социальная справедливость, доброта, щедрость, служение и помощь нуждающемуся, доступность необходимого для жизни, бережное отношение к природе и сохранение ресурсов. Интересы. Этот пункт включает в себя опыты, состояние бытия, Положение вещей, в которых люди могут быть заинтересованы, применительно к создаваемой общине. Интересы обычно возникают из ценностей и могут быть выражены в целях. Многие из вас могут быть заинтересованы в компостировании органических отходов, потому что вы цените устойчивое развитие и воспроизводство ресурсов. И этот интерес может быть выражен целью организовать производство компоста для вашего будущего общинного сада. Цели и задачи Цели и задачи это те конкретные верстовые столбы, которых вы намереваетесь достигнуть в определённые обозначаемые сроки. Цели и задачи вашей общины поддаются измерению, и вы точно можете сказать, достигнуты ли они или нет. В приведённом примере группа может поставить цель закончить строительство демонстрационного экопосёлка в течение 3 лет, а в следующие годы начать программу сотрудничества со странами Центральной Америки. Устремления Это устойчивые и сильные желания в отношении возвышенных целей и предметов, рождающиеся из ценностей. К примеру, ваша община может иметь цель за 2 года построить здание для собраний на 100 мест. И в силу того, что вы цените красоту и считаете священным общее пространство, у вас рождается устремление построить такое здание, которое было бы красивым, возвышающим и умиротворяющим. Стратегия Ваша стратегия это цепочка связанных друг с другом целей в определённом временном интервале. Если ваш образ отвечает на вопросы кто, что и почему, то стратегия отвечает на вопросы где, когда и как. Стратегия обычно имеет дело с такими инструментами, как бюджеты, временные схемы финансирования, графики. Если изменение вашего образа с необходимостью влечёт изменение будущего, которое вы создаёте, То есть изменение вашей стратегии меняет только ваш способ достижения этого будущего. В приведённом примере стратегия группы может быть такой: взять заём в 500.000 долларов на 2 года и начать строительство экопосёлка, параллельно проводя курсы и семинары по методам экологического строительства и изыскивая гранты от общественных организаций и пожертвования частных лиц для возвращения займа. Как мы увидим в следующей главе, Образ общины возникает от резонанса совмещённых индивидуальных ценностей, интересов, устремлений и целей её участников. Дух природы (Nature's Spirit), духовное поселение в Южной Каролине, выражает различие между его образом, мечтой, миссией, материальной, физической деятельностью и целями, конкретными действиями с измеримым результатом, следующим образом. Образ Общество, которое ценит многообразие форм жизни и во имя их сохранения живёт в гармонии с природой и духом. Миссия создать общину, в которой мы трудимся и расширяем наше сознание, стремясь в каждом поступке и решении искать ответ на вопрос: как поступить, чтобы жить устойчиво в гармонии с природой и духом. Это вдохновит нас на то, чтобы служить людям, делиться нашим опытом, поддерживать и объединяться с подобными начинаниями в нашей местности и в мире в целом. Цели. Приобрести и освоить для нужд общины участок земли, способный обеспечить экологически устойчивое существование небольшой деревни с населением 50 или более человек. создать необходимую инфраструктуру для обеспечения наших основных потребностей, которую мы смогли бы поддерживать своими силами. Построить дома, места для собраний, помещения для размещения гостей и проведения мероприятий, используя экологически чистые методы строительства и источники энергии. Обрабатывать землю методами органического земледелия, обеспечивая наши потребности в пище и повышая плодородие почвы. Создать и поддерживать центр духовного развития, в центре нашего поселения сформировать систему социальных отношений, основанную на взаимопомощи, учредить коммерческие структуры и предприятия для поддержания экономической жизнеспособности общины с минимальной зависимостью от внешней рыночной экономики, государственных и монополистических структур, разработать образовательные, психотренинговые, волонтёрские программы и программы культурного обмена, которые позволят нам оказывать помощь другим людям. общаться с внешним миром и делиться нашим опытом, объединяясь с близкими по духу начинаниями в нашей стране и по всему миру. Концептуальные документы и ключевая формула образа. В некоторых общинах имеются официальные концептуальные документы, в которых вдохновляющим языком описывается желаемое общее будущее, к которому стремится община. У других групп может присутствовать комплект разных документов, которые в совокупности дают представление об образе их поселения, часто кратко передаваемая ключевой формулой образа – Vision Statement, кратким описанием их предназначения, миссии, ключевых положений перспективных или фактических об устройстве общины и возлагаемых на нее надеждах, иногда сопровождаемая также перечнем общих ценностей и целей. Эта ключевая формула может встречаться во внутренних соглашениях и правилах общины, в учредительных документах организации юридического лица, посредством которой община коллективно владеет землёй, а также в рекламной литературе, в брошюрах и буклетах, в текстах веб-сайта, информационных пакетах для потенциальных новых участников. Образ поселения и его ключевая формула это не одно и то же, хотя последнее выполняет частично те же функции, что и образ. Ключевая формула Это образ поселения, выраженный кратко и сжато в нескольких предложениях. Это что-то вроде вывески над воротами для всех, кто сможет войти, говорит Стивен Браун, сооснователь общины Шиноа Ритрит в Калифорнии. Она как бы говорит всем: вот то самое по поводу чего мы здесь вообще собрались, вот то, к чему мы стремимся, вот то, что вдохновляет и ведёт нас. Вот пример ключевых формул. Обучающий и духовный центр Шиноа Ритрит Мы собрались вместе для того, чтобы создать центр для духовного обновления, просвещения и помощи людям, направленной на позитивное преобразование нашего мира. Harmony Village Khousing. Мы создаём основанное на сотрудничестве и взаимопомощи сообщество соседей, объединяющее усилия разных людей для реализации экологически ответственного образа жизни. Община Meadowdance. Мы, основанная на равноправии община, ставящая в центр внимания детей, приветствующая разнообразие личностей, экологическую чувствительность, совместное обучение и веселье. Экопоселение Этхевен из соглашения о присоединении. Мы, развивающаяся община сельского типа, посвящающая себя заботе о людях и о земле посредством изучения, практики и демонстрации навыков. способствующих созданию гармоничной и устойчивой культуры, признавая и приветствуя единство всех форм жизни. Хорошо составленная ключевая формула предлагает ясное, лаконичное, вдохновляющее выражение образа вашего поселения, его предназначения и целей. Является кратким, в идеале около 20-40 слов. Несёт в себе тот же энергетический тон, что и образ. помогает, как линза, сфокусировать энергию вашей группы на самом главном. Является карманным напоминанием о том, для чего мы здесь собрались, которое всегда под рукой. Помогает оживить ощущение присутствия вашего желаемого будущего. Легко запоминается, и в идеале каждый из вас может воспроизвести её наизусть. Позволяет в двух словах рассказать любому о главном. Вот, для чего мы здесь. Позволяет вашей группе принимать решения о конкретных вещах. Что относится к делу, а что нет. Является тем, что потенциальные новые участники хотят знать в первую очередь. И подобно образу поселения в целом, ключевая формула есть нечто такое, с чем каждый участник группы может себя идентифицировать. Помогает объединять ваши усилия, поддерживает вдохновение в группе, выражает и открывает для всех ваши самые главные ценности, даёт точку отсчёта, к которой можно вернуться в момент замешательства или разногласий. Подобно вышеприведенным примерам, ваша ключевая формула должна быть максимально ясной и недвусмысленной. Вполне вероятно, что есть некая связь между ясными, детальными и даже приземленными ключевыми формулами и поселениями, которые действительно были созданы, так же как и между смутными, приукрашенными или через чушь претензионными ключевыми формулами и общинами, которые так и не встали на ноги. Примечание. Некоторые из общин, ключевые формулы которых я привела для примера выше, различают понятие «ключевая формула образа» и «ключевая формула миссии», придавая им оттенки смысла, отличающиеся от моего описания. Но самое главное, чтобы вы уловили суть. Извлечение из концептуальных документов эко-поселения Dancing Rabbit. Dancing Rabbit Eco Village. Наша миссия создать общество масштаба небольшого посёлка или крупной деревни, образованное из отдельных людей и общин различных по размерам и социальной структуре, которое бы позволяло и направляло своих людей жить устойчиво. Слово устойчиво означает таким образом, чтобы на определённой территории никакие ресурсы не потреблялись быстрее, чем они могут восстанавливаться естественным путём. и чтобы созданная таким образом замкнутая система могла бы существовать неограниченное время без истощения её внутренних ресурсов, деградации уровня жизни и природной экологической системы внутри неё, а также без нарушения устойчивости экосистем за её пределами. Мы готовы прилагать усилия к тому, чтобы это устойчивое общество выросло до размеров, делающих его заметным и позволяющих оказывать влияние на мировое сообщество путём наглядного примера образования и исследований. Даже пока Dancing Rabbit находится в начале своего пути и является небольшой общиной, мы называем себя экопоселением, поскольку наше видение обращено в будущее, и наш образ намного превосходит наше нынешнее положение. Мы намерены вырасти до размера небольшого самоуправляющегося посёлка с населением от 500 до 1000 жителей, добившегося состояния полной устойчивости с окружающей средой. Мы будем жить в разных организационных формах, по-разному питаться и работать над самыми разными проектами. Это будет общество, гибкое до такой степени, чтобы включать в себя коммуны, самоуправляющиеся домовладельческие общины и индивидуальные хозяйства. Хотя мы можем иметь разные пристрастия и взгляды по разным вопросам, ключевое устремление к устойчивому образу жизни будет определять все ключевые решения в сообществе Dancing Rabbit. Хотя Dancing Rabbit будет стремиться к самодостаточности и экономической независимости, мы не отделяем себя от сообщества остальной Америки. Более того, обмен опытом и сотрудничество является составной частью наших целей. Мы намерены активно продвигать образ жизни нашей общины как живой пример возможности устойчивого существования и распространять наши идеи и открытия посредством гостевых программ и мероприятий, научных и прочих публикаций, публичных дискуссий и прочего. Сделайте это в первую очередь. Сформулируйте и обозначьте на бумаге образ вашего поселения до совместного приобретения земли. В противном случае вы можете кончить так же, как одна духовно-экологическая община на северо-востоке США. Через 6 лет после переселения на Землю, когда был завершен большой строительный проект, в коллективе возникли споры по поводу того, какими должны быть их дальнейшие совместные шаги. Люди не могли понять, в чем проблема, почему конфликт стал таким острым. Почему им вдруг стало так трудно понять друг друга? Что вдруг случилось с их прежде такими добрыми соседями? В конце концов... Группа пригласила консультанта по групповому взаимодействию, который попросил всех членов группы заполнить анкету с вопросами об их устремлениях и ожиданиях от совместной жизни в общине. По итогам анализа анкет стало ясно, что участники общины, не осознавая того, жили в двух параллельных реальностях, которые можно было бы выразить двумя следующими ключевыми формулами. Первое. Мы образовательный центр и место наглядной демонстрации экологических принципов. Мы живём вместе в поселении для того, чтобы обеспечить нормальную работу нашего центра, обеспечивая проведение лекций, тренингов и семинаров. Второе. Мы компания живущих рядом хороших друзей, поддерживающих друг друга и ценящих экологически здоровый и устойчивый образ жизни. Для того, чтобы помогать другим людям, мы иногда проводим семинары и тренинги по этим вопросам. Часть членов общины считала, что смыслом их объединения было первое. обеспечить деятельность образовательного центра. Другие были уверены, что второе. Мы здесь просто живём. И при этом никто не подозревал, что параллельная реальность существует. Это было ошеломляющим открытием. Разные люди имели разные образы, при этом каждый ошибочно считал, что его образ разделяют все соседи. И хотя к этому моменту участники общины спорили по каким угодно вопросам, вплоть до бытовых, корнем проблемы не был межличностный конфликт. Их конфликт был структурного типа, он был встроен в систему. Это определенно была мина замедленного действия, когда люди не в состоянии увидеть, что дело не в том, что Джон ведет себя неразумно или Сью снова поступает безответственно, а в том, что Джон и Сью поступают каждый в соответствии со своей собственной идеей о том, для чего вообще была с самого начала создана община. И как им теперь поступить? Которая из двух групп должна остаться в общине – а какая имеет неверное видение и должна уйти. Конечно, наличие ясного, вдохновляющего, детального и обоснованного образа и ключевой формулы само по себе не гарантирует успеха. Я знала две молодые общины с прекрасно сформулированными образами, которые, тем не менее, распались. Одна из-за того, что его участники были молодые родители, слишком загруженные семейными хлопотами и не способные уделить делам общины достаточно времени и сил. Другой распалась по географическим причинам. Придя к согласию в образе, его участники не смогли договориться о месте поселения, имея привязанности к двум разным местностям. Некоторые инициативные группы с хорошо сформулированным образом потерпели неудачу по другим причинам. Например, не смогли выкупить желанный участок земли, и он достался другому, более богатому покупателю. А какие-то из общин, сумевших купить землю и начавших строительство, раскололись от конфликта с соседями или местными властями, или же не смогли выстоять после ухода слишком большого числа членов. Но хотя он и не решает все проблемы, составленный вдохновляющим образом образ поселения даёт общине точку опоры в моменты тяжёлых испытаний, подобных вышеописанным, и придаёт людям мужество, чтобы преодолеть их и идти дальше. Конечно, кроме отсутствия ясного образа, есть и другие источники структурного конфликта. И можно дойти до отчаяния, пытаясь разобраться с тем, как принимать общие решения или с тем, какие правила поведения и какие нормы должны соблюдаться в общении. А можно и полностью утонуть в изнурительном межличностном конфликте. Тем не менее, и я не устану повторять это, для того, чтобы дать ваше общение максимум шансов на успех, сформулируйте ваш образ и вашу ключевую формулу в самую первую очередь. Как это можно сделать? Об этом мы поговорим дальше.